Внутри меня, как в котле, кипит. Немного взволнованная была еще и раньше, и зло меня берет на нее, на Бейлку. Чего ты сидишь, как принцесса, среди сотен часов и тысяч зеркал, в то время как отца твоего сквозь строй гонят по горячим углем? Столько бы мне радостей, думаю, насколько лучше поступила твоя сестра Годл. «Конечно, что правда, то правда, нет у нее такого дома и таких финтифлюшек, как у тебя, но зато у нее муж, перчик, ведь это человек, который о себе и не думает, обо всем мире заботится, и к тому же у него голова на плечах, а не макитра слоснящийся лысины, и язычок у этого перчика чистое золото, ему изречение приведешь, а он тебе три сдачи». Погоди, подрядчик, вот я тебе такое извлечение закачу, что у тебя в глазах потемнеет. Подумал я этак и обратился к нему с такими словами. То, что талмут для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло. Когда человек живет в Егупце, называется Педацуром и занимается подрядами, то Талмуд может спокойно лежать на чудаке. Но простой стих, ведь это же и мужик в лаптях поймет. Вы, наверное, знаете, что у нас в Писании сказано насчет лавана арамейского. «Из хвости то поросяти шапка, то не сваргани то». А он смотрит на меня, как баран на новые ворота, и спрашивает, что это значит. «Это значит, — отвечаю я, из поросячего хвоста шапки не сварганишь». «Это вы, собственно, к чему же?» — снова спрашивает он. «А к тому, говорю, что вы предлагаете мне ехать в Америку?» Рассмеялся он дробненько и говорит. «В Америку не хотите? Тогда, может быть, в Палестину? Все старые евреи едут в Палестину». И только проговорил он это. Как засело у меня гвоздем в голове. «Погоди-ка!» Может быть, это вовсе не так глупо, тевье, как ты думаешь? И в самом деле, неужели таковы отцовские радости, какие мне сулил Бог, может быть, лучше Палестина? Глупец! Чем ты рискуешь? И кто здесь остается у тебя? Твоя голда, царство и небесное, все равно уже в могиле. А сам ты, прости, Господи... Мало, что ли, маешься, да и до каких пор тебе топтаться на белом свете? А кроме того, надо вам знать, пани шалом алейхим что меня уж давно тянет побывать у стены плача, у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Черное море, питомы, и рамзес и тому подобные святые места, и уносит меня мысли уже в обетованную землю ханаанскую, в землю, как говорится, текущую млеком и медом. — Ну, чего тут долго раздумывать? — перебивает Пидоцур мои мысли. — Раз, два, три. — У вас, — говорю я, — все, раз, два, три. Как в Писании сказано, все едино, что хлеб, что мекина. А для меня это, знаете ли, не так-то просто, потому что подняться и ехать в Палестину на это деньги нужны. Рассмеялся он своим дробненьким смешком, подошел к столу, открыл ящик, достал бумажник и вынул мне, может себе представить, порядочную сумму. А я не заставил себя упрашивать». Сгреб бумажки, вот она силы денег, и засунув в карман поглубже. Хочу ему привести хоть парочку изречений, подходящих к случаю, но он и слушать не желает. Этого, говорит он, вам хватит до места с лихвой. А когда приедете туда и вам нужны будут деньги, напишите. Раз, два, три деньги будут тотчас же высланы. А напоминать вам лишний раз об отъезде, я думаю, не придется, ведь вы же человек честный. Совестливый? Говорит он это мне, Педацур, и смеется своим дробненьким смешком, от которого с души воротит. мелькнуло у меня мысль, а не швырнуть ли ему в рожу эти бумажки и не сказать ли ему, что Тевье за деньги не покупают и что с не говорят о совести и справедливости. Но не успел я и рта раскрыть, как он позвонил, позвал Бейлку и говорит ей, «Знаешь, душенька, ведь отец твой нас покидает, распродает все свое имущество и раз, два, три уезжает в Палестину». «Снился мне сон, да не ведаю, — думаю я. Вот уж действительно, и во сне не снился, и на его не мерещился. Смотрю я на Бейлку». Она хоть бы поморщился, стоит, как деревянный, не кровинки в лице, смотрит то на меня, то на него, и ни единого слова. Я, на нее, глядя, тоже молчу. Молчим, стал быть, оба, как в псалмах говорится, Прельней язык мой. Они мель. Голова у меня кружится.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 куда и до этого.